Часть вторая. 1939. Глава 1. Выезд на арест. Жандармов в послевоенном Мадриде не особенно любили, но где и когда их любили вообще. Пойти в рядовые национальной гвардии молодому Антонио Мареда пришлось. Вынудили обстоятельства. И не хватало обычной работы, за которую платили бы хоть какие-нибудь деньги. И всё ж таки у него появилась девушка, жениться на которой он давно мечтал. А кто отдаст за него одну из первых красавиц Андалузии, явись он за ней с карманами, в которых гуляет ветер? Служба должна была поправить дела. Все мысли Антонио были устремлены в будущее. Он мало задумывался над тем, как живёт сегодня. И вообще не думал о том, что было с ним и всей его страной чуть ранее. Гражданская война обешанным быком пронёсшейся по Испании, его родные края, горную часть Андалузии, почти не затронула. Были в Санта-Монике те, кто сочувствовал республиканцам и высказывался за свободу. Были и такие, кто выступал за флангистов Франко и его железный порядок. Но в целом Большинство горожан больше были преданы друг другу, чем каким-либо политическим идеям. 1 апреля 1939 года генерал Франко объявил себя единоличным правителем Испании, и спорить с ним к тому времени не было сил даже у категорически с таким положением дел не согласных. Антонио Маредо в тот год исполнилось 18, рано осиротевший, не имевший ни братьев, ни сестёр, он не был привязан ни к какому либо месту, ни к какой либо профессии. Полиция же нужна всегда при любых властях, режимах, дальновидно рассудил он. К тому же через родственников матери подвернулась возможность устроиться в столицу, где платили немного больше. Так он и оказался в расположенных в получасе езды от Мадрида казармах, в полицейском отряде. национальной испанской гвардии. Служба проходила спокойно. Солдатов возили в город на патрулирование, где они следили за порядком и изредка вызывали для поддержки более-менее крупных полицейских операций, вроде облав на контрабандистов или поисков беглых республиканцев, не пожелавших сложить оружие. Всё остальное время проходило либо в муштре, либо в нехитрых солдатских развлечениях. таких, как карточные игры или бесконечные рассказы о том, кто где родился и каким образом оказался здесь. В карты совершенно не азартный Антонио не играл, а вот беседовал с удовольствием, значительно чаще правду слушая, чем рассказывая. Особенно ему были интересны люди, повидавшие на своём веку больше, чем он, то есть почти все в казарме на самом деле. Не все, например, относились к политике так же спокойно, как он. Я бы поджаривал этих свиней заживо, так высказывался о республиканцах рядовой Рауль Пака. С ним Антонио общался больше всего. Их койки стояли напротив друг друга, чтобы их визги слышала вся Испания, от Герники до Барселоны. Рауль Пака был старше Антонио года натри. Он успел повоевать за франков в составе гражданской гвардии, примкнув к наварской армии Алонсо Веги перед взятием Бильбао, столицы страны басков. Позже он был и среди тех, кто 28 марта 1939 года вошёл в уже не оказывавшее сопротивление, уставший от войны Мадрид. Пока так и остался тут в звании рядового национальной гвардии. и считался одним из самых опытных полицейских всего отряда. Податься после войны Раулю было некуда, все известные ему родственники, по словам Пака, были на том свете ещё с тех пор, как ему исполнилось 10. И не только они. Приютивший Рауля после смерти его родителей священник был повешен. Его убили во время кровавых чисток правого террора. В начале 30-х, охватившего в очередной и далеко не последний раз обезумевшую Испанию, сначала вонючие республиканцы отобрали всё у моей семьи, рассказывал Пако у костра, вокруг которого по вечерам собирались солдаты. Потом у того, кто оказался ко мне добр, безобидный священник Падра А отец Алонса, святой человек, у которого никогда не было больше, чем необходимо для самой скромной жизни. При этом он, ставший совершенно нищим, всё равно продолжал давать нам свой кров, делился с нами пищей, учил нас и воспитывал как своих детей. Но они пришли снова, и на этот раз убили его. Антонию и другие молодые солдаты слушали рассказы Раули с замиранием сердца. Словно это была захватывающая книга. Они подвесили его на языке церковного колокола, вниз головой, и он висел там, пока не сдох. Продолжал Рауль прикуривая следующую сигарету от окурка предыдущей. А знаете почему? Потому что ублюдки прочитали в столичной газете, что монахи угощают детей отравленными конфетами. Отец Алонсо отравленными конфетами. Это было правдой. Не то, что священнослужители травили детей, а то, что такой нелепый и страшный по своим последствиям вымысел действительно появился в мадридской печати. Как лесной пожар, он мигом распространился по стране, уничтожив в своём огне немало имевших отношение к церкви и, естественно, ни в чём не повинных людей. пришли и убили говорил пака и языки пламени плясали в его зрачках человека который посвятил свою жизнь богу и нескольким детям которых он спас от голодной смерти и я мальчишка видел это своими глазами конечно как только мне представилась возможность я взял в руки оружие и пошёл их убивать И не ищите жалость к ним в моём сердце она болтается на той верёвке которую они подвесили к колоколу Примечание Рауль этимология в древнегерманском значении волк Рауль до страшного соответствовал своему имени он был похож на волка и внешностью и повадками поджары Пружинистый, постоянно рыскающий по сторонам быстрыми, цепкими глазами, в которых почти никогда, не уступая место ничему другому, жила видная всем хладнокровная злость и жестокость. Даже уши у него были чем-то похожи на волчьи, острые и прижатые к черепу, словно постоянно к чему-то прислушивающиеся. Но к своему соседу, молодому Мареду, он относился хорошо. Как-то ночью, проснувшись в казарме, Антонио заметил вора, пытавшегося стащить сигареты с тумбочки Пака. Воскликнув, он разбудил напарника, и тот отмудохал вора так, что другим солдатам пришлось вмешаться, чтобы Рауль не забёл беднягу до смерти или не покалечил. После того случая Рауль проникся к Антонио своеобразной симпатией. Я ничего не забываю. Процедил он тогда сквозь хищные, жёлтые от постоянного курения зубы, и его звериному животному оскалу страшно было не поверить. Рауль взял Антонио под опеку, учил его основным вещам солдатского и полицейского быта, подсказывал, если тот ошибался, защищал, если возникала такая необходимость. Рауль при этом не сильно нравился Антонио, Уж слишком он был безжалостным и жестоким, совсем не таким, как сам Антонио, воспитанный, как большинство молодых людей в Санта-Монике, в добродушии ко всем окружающим. Но не чувствовать благодарной за заботу молодой Мореды не мог. Это было бы тоже не в его характере. Так что спроси Антонио в тот момент, кто твой лучший друг? Он совершенно честно, без колебаний ответил бы. Конечно, Рауль Пака. Какие тут могут быть вопросы? Безжалостная натура бывшего солдата Франка рано или поздно должна была себя проявить. То утро после завтрака солдаты, свободные от нарядов, проводили в казарме, прячась от уже вступавшего в свои полуденные права жирного жаркого солнца. Срок службы многих из них уже подходил к концу. Солдаты пересчитывали накопленные жалования и строили планы. Кто-то собирался продолжить службу ещё по крайней мере на год, как Антонию, чтобы подкопить чуть больше денег перед тем, как вернуться домой. Кто-то хотел попробовать себя в другом, более подходящем для мирного времени деле. Кто-то планировал завести семью. Кто-то не знал, что будет делать и откладывал решение на самый последний момент. Рауль Пака относился к последним. "Быть фараоном я больше не хочу, Антонио. Хватит с меня начальников", рассуждал он, лёжа с зажжённой сигаретой на жёсткой казарменной койке. "Да и сама Испания, чёртова страна, ненавижу". Здесь мне сдаётся тоже делать нечего. К тому же тут всё больше смердит войной. Чем чем? переспросил Мареда. В это время он писал письмо невесте и по этой причине был не слишком внимательным собеседником. Войной, повторил Пака, выпустив струю дыма. Той, что только что закончилась, но ещё сильнее воняет той, которая скоро начнётся. Начнётся война? Рауль ты что? рассмеялся Антонио. Я думаю, все навоевались. Угу. Рауль вместо ответа сделал затяжку и ещё раз выпустив дым в потолок проворчал: А может взять свою бабу и рвануть с ней куда-нибудь в Америку? Поедешь со мной в Америку, Антонио? Баба-то из тебя я вналучше, чем полицейский. Находившиеся рядом сослуживцы заржали, да и сам Антонио рассмеялся. Такие остроты в казармах звучали часто, на них никто не обижался. Беседу о недалёком будущем прервал появившийся в дверях капрал. Он мигом оглядел находившихся в помещении и отрывисто пролайл: "Пако, Маредотора, Мигель, Сезар, с оружием за мной, едем на арест политический". Антонио в своём письме находился как раз на месте, где скоро встретится со своей любимой. Как известно, желаешь к вечеру попасть под грозу, хвались с утра хорошей погодой. Не закончив письма, Антонио вместе с другими солдатами выскочил из казармы, где их уже ждала грузовая машина. Выезды на аресты скрывающихся республиканцев были делом обычным. хотя к тому времени уже довольно редким у большинства хватило ума укрыться у басков или в Валенсии, а то и бежать во Францию или Африку, но время от времени их продолжали отыскивать даже в самом Мадриде. Это были те, кто, не желая признавать поражение, всё ещё сохраняли надежду на реванш. И если в конце концов он получился у Франко, в то время как все уж были уверены, что республика пришла навсегда, Почему бы не попробовать провернуть жернова этой мельницы ещё один оборот? Но слишком много бед принесли эти игры стране, и мутившим эту воду в третий раз мало кто оказывал поддержку. На них доносили, гнали прочь, а иногда даже самостоятельно задерживали и жестоко расправлялись. Чем с удовольствием пользовался режим? Одержавшие победу добивали врага везде, где находили. Мало мальского подозрения в нелояльности хватало, чтобы отправить человека за решётку. Опасным фигурантам давали сроки, которые гарантировали, что из тюрьмы они не выйдут никогда, а самых с точки зрения режима опасных вообще ставили вне закона. С ними было разрешено не церемониться. Суд всё равно приговорил бы их к расстрелу. Так что, в общем, выезду по такому поводу никто не удивился. К своим семьям и революционеры привязаны, как и обычные люди. Патруль из пяти вооружённых карабинеров, капрал и руководящего ими лейтенанта выехал на арест очередного бунтаря, обнаруженного в результате слежки за его родственниками. Падресо указанному в ордере обнаружился большой богатый дом из пяти каменных этажей в самом центре Мадрида из окна на лестничной площадке по крайней мере были видны обе башенки собора Сан-Исидро Насколько Антонио был в курсе в столице такие дома или целиком принадлежат какой-то из аристократических семей или они живут в них снимая по целому этажу сразу Парадоксально Но именно владельцы роскоши нередко становились самыми пламенными революционерами, жертвующими своими жизнями и состояниями, чтобы изменить судьбы людей, куда беднее их. Стараясь не бряцать амуниции, наряд поднялся на верхний этаж, где располагалась интересующая их квартира. Дверь было решено ломать без излишних любезностей, в виде предупреждающего стука или звонка, что, как скоро выяснилось, оказалось ошибкой. Старинная дверь, вырезанная из цельного тяжёлого дуба, оказалась крепка, поддалась не сразу и отняла у солдат много времени. Наконец, жандармы, возглавляемые держащим наготове револьвер лейтенантом, с грохотом вовалились в прихожую. На пороге комнаты, следующий за прихожей дальше, их спокойно ждала женщина лет 35-40 в длинном чёрном платье, застёгнутом до самого подбородка. Полиция объяснил лейтенант то, что можно было не объяснять. Сеньёра, мы должны осмотреть вашу квартиру. Женщина посторонилась, и лейтенант с солдатами прошли внутрь. Комната оказалась сквозной гостиной. Через неё можно было пройти в длинный и широкий коридор, украшенный висящими на стенах картинами, парой бронзовых статуй на гипсовых постаментах и несколькими раскидистыми пальмами в кадках. Из коридора расходилось анфилады комнат, около пяти или шести. Двери во все комнаты были закрыты. Кроме женщины в чёрном платье, в проходной комнате также находилась дама постарше, с похожими чертами лица, видимо, её мать, и девочка-подросток лет 12, тоже на неё похожая, вероятно, её дочь. Испуганные, с побледневшими лицами, они сидели на диване, стоящем вдоль длинной, перпендикулярной окнам стены, и с трудом пытались сохранить присутствие духа. Вы сломали дверь, сказала женщина в чёрном громко. Обыскать все комнаты. Не отвечая ей, приказал лейтенант, и солдаты под предводительством капрала отправились исполнять приказание. Немного рабея они разошлись по этой огромной квартире, богачи которой большинство из них в жизни не встречало, тщательно осматривая все её комнаты, заглядывая во все их закоулки, за портьеры под скатерти столов, шкафы, камины и под кровати. Пако и Антонио делали то же самое, но в той комнате, в которой собрались её жильцы. Где он? задал вопрос лейтенант. Пусть сдастся, ей уже будет лучше. Не понимаю, о ком вы говорите, с достоинством ответила женщина в чёрном платье. Не понимаете? Ну-ну. Летенант усмехнулся. Ушёл через окно, зараза. Подал голос капрал из соседней комнаты и потом появился в дверях с уточнением. Пока мы ломали двери, через окно действительно можно было тягануть на крышу соседнего дома. Он был на этаж ниже. "Вон он!" вдруг воскликнул Антонию, неожиданно для себя самого. Он первым увидел в окне бегущего по крышам человека. оглядывающегося назад на окна своего дома. За ним, живо, дал приказ офицер. Двое на крышу, двое вниз. Капрал, ещё двоих оставить тут, стеречь женщин. Есть, ответил капрал. Пако Маредо, остаётесь здесь. Торрес со мной на крышу, Мигель и Сезар с лейтенантом вниз. Двое солдат, спрыгнув в окно, побежали за беглецом по крышам. Офицеры двое других помчались перехватывать его с земли. Антонио Ипака остались сторожить двух женщин и ребёнка.